Глава 316. «Ваше Величество, за исключением серебряной маски, остальное описание мага совпадает с посланником Джангуном на момент нашей встречи. Более того, когда мы разделились, он упоминал, что его целью является крепость Телун, и что у него здесь есть важное дело, требующее его вмешательства. Я не сказал ему, что «Ваше Величество здесь», После этого мы с максимальной скоростью выдвинулись сюда. Я хотел представить его вам до того, как он уладит свои дела. Джангун определенно непрост. Его магический уровень достиг вершины совершенства. Он сумел в одиночку использовать запрещенное заклинание. И если ее королевское высочество действительно с ним, то она в безопасности, ведь Джангун очень праведный человек». Он поднял голову, чтобы посмотреть на Тянь Фэня, который, казалось, глубоко задумался. Боюсь, что этот Джан окажется в беде. Размышляя о упомянутой и злополучной принцессе Фэй Юй, Кэрланди начал испытывать головную боль. Тянь Фэн Ло Чен спросил у солдата: "Вы уверены, что Макс сказал, что он учитель Фэй Юй?" Этот солдат со страхом и трепетом ответил: «Да, ваше величество, я уверен». Тянь Фэн Лучен повернулся к Эрланди. Раз все обернулось таким образом, возьми с собой восемь магических мечей и разыщи их. Если этот человек действительно является посланником Бога, вам не разрешается вступать с ним в конфликт. Если Фаю действительно не захочет возвращаться, ты можешь позволить ей уйти. «Что?» — воскликнул Кэр. Император Тяньфэн фактически позволил своей дочери следовать за незнакомцем. В глазах Тяньфэн Ло Чен вспыхнули огоньки. «Просто делай так, как я сказал. Можешь идти». «Слушаюсь, Ваше Высочество!» Кэр развернулся и покинул помещение главнокомандующего. Восемь теней выскочили из-за угла и последовали за ним. Вместе с Фэйю я двигался на юг. Спустя какое-то время мы достигли плато на территории демонов. Теперь мы должны вести поиски южнее, в соответствии с указаниями того мужчины из крепости. После приземления я сразу же распространил силу Сияющего Меча, чтобы исследовать окружение и удостовериться в отсутствии чего-либо ненормального. Фэйю кивнула. Учитель, ощущение полета так прекрасное, когда вы научите меня летать. Я криво усмехнулся. Неужели ты думаешь, что летать так легко? Не имея крепкого фундамента, полет невозможен. Согласно твоему текущему уровню, тебе нужно горько и упорно тренироваться в течение десяти лет, и только после этого ты сможешь лететь. «Скорее всего, не имея особых возможностей, ты не сможешь лететь». Фэйюй была недовольна моими словами. «Неважно. Я хочу уметь летать уже сейчас. Вы должны сделать так, чтобы я могла летать. Хорошо?» Я покачал головой. «Есть три способа, которые позволят тебе летать самостоятельно. Первый — развитый боевой дух. Когда он достигнет определенного уровня, Его взрывная сила позволит тебе избежать гравитации, но этот способ потребляет большое количество энергии. Второе. Увеличение магического уровня для дальнейшего управления элементами ветра. Третий это... Фэй Юй тревожно спросила. «Какой третий способ?» Я не мог не подумать о Сяо Цзине, охраняющем далекую деревню посланников богов. Вздохнув, я продолжил. Третий способ – заполучить магического зверя летающего типа, что позволит тебе летать с его помощью. Сяо Цзинь был королем среди магических зверей. Уже долгое время я не видел других магических зверей, поскольку постоянно находился среди своих братьев – развивающих воинские умения и боевой дух. «Изначально, если бы не тигр Хаоли, который практически убил Сяо Цзиня, мы бы не достигли с ним таких близких отношений». «Сяо Цзинь, ты скучаешь по мне?» Фэйюй усмехнулась. «Магический зверь? У меня он есть. Взгляните, парящее перо, я призываю тебя». К моему изумлению Фэйюй направила в небо печать, сформированную ее руками. Их обволокло белым светом, и в небе появилась шестигранная печать. Вау! Это был способ призыва магического зверя, запечатанного в теле хозяина. В этот момент магические элементы, витавшие в воздухе, стали хаотичными. На месте печати появилась маленькая белоснежная птичка, которая тут же весело чирикнула и приземлилась на плечо Фэйюй. Белая птица была около трех метров тридцати сантиметров в длину и покрыта белоснежными перьями. Два прекрасных глаза с любопытством смотрели на меня. На ее голове располагался золотой рог, а тело излучало слабую силу. Мое сердце пропустило такт, и я воскликнул. «Магический зверь силового типа?» Фэйю действительно была достойна быть принцессой королевства Далу, раз уж она обладает подобным зверем. Я отчетливо ощущал ауру птицы, даже не зная его конкретного вида. Несмотря на то, что ее сила не была продемонстрирована полностью, этот зверь определенно является низкоуровневым зверем силового типа. Фэй Юй, слегка успокоившись, сказала. «Как вам? Это мой магический зверь. Его зовут Маленькое Перо. Учитель, вы сказали, что он может помочь мне лететь». Постепенно я оправился от шокированного состояния. «Твой магический зверь находится на низком уровне. Так как это зверь силового типа, его мощность будет медленно улучшаться в соответствии с твоим культивированием. Поэтому, если ты хочешь, чтобы он позволил тебе лететь, ты должна увеличить свою силу. В настоящее время он не может продемонстрировать свою истинную мощь». Фэйюй надулась, ласково поглаживая белоснежные крылья птицы. «Сколько времени это займет? Учитель, ваша магия настолько сильна. Неужели у вас нет способа позволить поднять мой магический уровень за короткий промежуток времени?» «Я стал серьезным. Даже не думай об этом. Ты думаешь, что обучение магии сродни простым играм? Без серьезной тщательной подготовки не добиться значимых результатов?» Фейюй, у меня есть действительно важные дела, поэтому я не могу продолжать заботиться о тебе. Давай поступим следующим образом. Я использую массив и перенесу тебя в город. Ты можешь не бояться того, что тебя схватят твои преследователи». ее и забеспокоилась, и, задыхаясь от эмоций, произнесла. «Учитель, учитель, вы хотите отказаться от меня? Я такая жалкая. Я всего лишь девушка. Что буду делать, если я встречусь с плохими людьми? Учитель, пожалуйста, возьмите меня с собой, и я буду послушной». От ее просьбы у меня разболелась голова. «Почему я помог такой проблематичной девушке? Как я могу взять ее с собой?»